Глава двадцать вторая. Джейс. Я разрушаю все вокруг себя. И, без сомнения, разрушающую кору. Поэтому хорошо, что принцесса не хочет иметь со мной ничего общего. Возможно, когда она поймет, насколько я чудовищен, это станет последним гвоздем, забитым в мой гроб. Аполлон останавливается у двери кабинета. Он бледен, и я подозреваю, что все еще не оправился от ударов адских гончих в живот. В больнице исключили внутреннее кровотечение и подтвердили лишь несколько глубоких ушибов, к тому же на его голове шишка от удара, который вырубил его, а лицо опухло. «Что ты собираешься делать?» Аполлон постукивает себя по бедру одной рукой, потому что другой он прижимает глазу пакет с замороженным горошком. Я приподнимаю одно плечо. Я размышлял об этом с тех пор, как привез ее домой, хотя на самом деле начал думать об этом гораздо раньше. «Я собираюсь позволить ей думать, что она свободна», говорю я. Все еще чувствую ее вкус на губах. Аполлону не нравится мое решение, но он сжимает губы и молчит. А потом я принимаю нашу судьбу. Мою, ее, Вольфа и Аполлона. Я был связан с ребятами с тех пор, как мы покинули адских гончих, а теперь к нам присоединилась еще и Кора. Как только это случилось, у нее уже не было возможности уйти. Я выключаю свой телефон и кладу на стол. Аполлон всегда был терпелив со мной и понимал меня. Вот почему он не винит меня за то, что в клуб скорый я отправил именно его. Также он не держит зла и на Вульфа, хотя ему следовало бы винить нас обоих. Он должен быть зол за то, что мы поставили его в такое положение. И все же он не злится. Но есть шанс, что он не простит мне того, что я намереваюсь сделать. Я встречаюсь с ним взглядом, но отказываюсь выдавать свои планы. Отказываюсь быть тем, кто сломает его после всего, чем он пожертвовал ради нас. Я решаю молчать и дать лишь намек на то, что должно произойти. На то, что было запланировано и уже приведено в действие. А потом будет. Слишком поздно.